1915 год. Все главные события года были военными. Правда, в ноябре профессор Эйнштейн представил Прусской академии наук свою теорию относительности. Но это мелочь, кажется, даже не удостоилась газетной заметки. В мае к Антанте присоединилась Италия. Этому предшествовала закулисная торговля. В своё время итальянское королевство принадлежало к противоположному лагерю и вступило в тройственный союз с Германией и Австро-Венгрией. Но настроения в итальянском обществе давно переменились. Полуостровное государство претендовало на пограничные австро-венгерские провинции, где проживало много этнических итальянцев. К 1914 году вопрос стоял так: Италия или сохранит нейтралитет, или выступит на стороне Франции, Англии и России. Рим попробовал шантажировать Вену, предложил австрийцам отдать несколько спорных территорий, и тогда войны не будет. Правительство Франции Оссефа согласилось пожертвовать только частью провинции Трентино. Тогда Италия подписала секретный лондонский пакт с представителями Антанты и через месяц начала военные действия. Перелома в войне это не произвело, поскольку итальянская армия была хоть и многочисленна, но не особенно сильна. Однако открытие ещё одного фронта заставило австрийцев перебросить часть войск с востока. Это спасёт Россию от полного разгрома во время тяжелейшей весенне-летней кампании. В сентябре пополнились ряды и противоположной стороны. К ней присоединилась Болгария в надежде взять реванш за недавно проигранную войну. В то время казалось, что после внушительных успехов на восточном фронте германо-австрийская сторона близка к победе. Благодаря участию Болгарии с её полумиллионной армией австрийцы наконец разгромили Сербию, с которой не могли справиться больше года. Возникли предпосылки и для вступления в войну главной экономической державы мира, Соединённых Штатов Америки. До сих пор американцы наблюдали за европейским безумием издалека, не собираясь принимать участие в этом далёком конфликте. Но в мае немецкая субмарина торпедировала в Атлантике британский пассажирский пароход Лузитания, следовавший рейсом Ливерпуль-Нью-Йорк. Среди погибших было много граждан США. С этого момента американское общество и пресса начинают относиться к Германии враждебно. Полтора года спустя это закончится вступлением Америки в войну, что в значительной степени и определит её исход. Год весь состоял из сплошных кровавых ужасов, но даже на этом фоне выделяются чудовищные события, произошедшие в Турции, где правительство и армейское командование развернули массовые репрессии против армянского населения. Часть армян-турецких подданных симпатизировала России и оказывала помощь русским войскам. Но карательным мерам были подвергнуты не только активные враги Стамбула, а весь народ. Военный министр Энвер-паша заявил, что неудачи армии на русском фронте объясняются армянским вредительством, и что единственный путь к победе выселить всех армян из прифронтовых областей. Произошло однако не переселение, а истребление. Это был первый в XX веке опыт геноцида, то есть уничтожение целой нации без разбора правых и виноватых. Турки и прежде жестоко расправлялись с непокорными, но теперь дело не ограничилось резнёй и массовыми казнями. Сотни тысяч мирных жителей были под конвоем отправлены в сирийскую пустыню в концлагеря, причём депортация происходила так, что мало кто доходил до места назначения. Эти жуткие шествия получили название марши смерти. А самым умеренным оценкам число жертв составило 600.000 человек. В начале сентября в швейцарском селении Церваль состоялась встреча тех социалистов, немно многочисленных, кто не поддался военно-националистическому угару. Делегаты из 10 стран приняли заявление с осуждением империалистической бойни и призвали пролетариат бороться за прекращение войны. Группа Ульянова-Ленина, добивавшаяся иной резолюции, о том, что нужно превратить империалистическую войну в гражданскую, осталось в меньшинстве. Эффект декларации скажется ещё не скоро, лишь когда народы смертельно устанут от бесконечных жертв, и в конечном итоге возобладает не пацифистская, а ленинская идея. На смену одной бойне придёт другая, во всяком случае, в России. На западом театре в 1915 году было относительно тихо. по сравнению с монументальными сражениями на Востоке. Немцы перешли к обороне. В основном ограничивались тем, что удерживали линию фронта. Французы и британцы залечивали раны минувшей осени, укреплялись, накапливали силы, одним словом, пользовались передышкой. Самым ярким эпизодом стала апрельская демонстрация 4-й германской армии под Ипром. Демонстрация ее называют, потому что истинной целью наступления было не устроить прорыв, а напугать противника и помешать его активным действиям в помощь Восточному фронту, где в это время начинались решающие бои. Немцы использовали новое устрашающее оружие – ядовитый газ. Вообще-то впервые он был испробован на русских – в январе. Но тогда из-за мороза поражающего эффекта не возникло. Желто-зеленые тучи хлорина отравили 15 тысяч человек и вызвали всеобщую панику. Но, в образовавшуюся брешь, немцы не вторглись. Их главная цель была достигнута. До конца года крупных сражений на западном фронте не будет. Активно действовал только британский флот. В январе он потрепал немцев у Догер-банки, большой отмель в центре Северного моря, а в апреле совокупно с французской эскадрой обеспечил высадку десанта на берегах пролива Дарданеллы, в непосредственной близости от Стамбула. По плану, составленному Антантой, эта операция должна была вывести из войны Турцию и установить прямую морскую связь между Россией и ее западными союзниками. Однако захваченный плацдарм расширить не удастся. Турецкая армия окажется более серьезным противником, чем предполагали организаторы операции. В начале следующего года англо-французские войска, потеряв больше 200 тысяч человек, будут эвакуированы. Прошлогодний успех в Восточной Пруссии по контрасту с неуспехом на Марне создал у германского командования впечатление, что слабым звеном Антанты является Россия, и что слаженного немецко-австрийского натиска она не выдержит. Австрийцам, как уже было сказано, пришлось выделить часть сил для нового итальянского фронта. Зато германцы перекинули из Франции 7 пехотных корпусов и 6 конных дивизий. В общей сложности на русском направлении было сосредоточено 107 дивизий и невиданное количество орудий. Началась кампания, однако, с наступления и большого успеха Юго-Западного фронта. В марте пала австрийская крепость Перемышль. Около 120 тысяч солдат сдались в плен. Это был самый большой триумф русского оружия за всю войну. Но победа скоро обратилась поражением. Выдвинувшись на запад, русские корпуса оказались внутри выступа, на который нацелились союзные немецко-австрийские войска. В месте основного удара, близ Горлице, командующий 11-й армией фон Маккензен собрал кулак, причем преимущество в огневой силе было абсолютно подавляющим, шестикратное в обычной артиллерии и сорокократное в сверхтяжелой, к тому же у немцев было в среднем по 1200 снарядов на одно орудие, а у русских только по 40. Невиданная в истории артподготовка предрешила исход сражения. В марте началось великое отступление. Чтобы не угодить в котёл, русское командование всё время отводило войска, иногда пытаясь удержать фронт и снова откатываясь. Вернули и Перемышль, и Львов, потеряли Варшаву и всю Польшу, потом Литву. Отход временами беспорядочный длился всё лето. Линия фронта стабилизировалась только к осени. сдвинувшись на восток в среднем на 500 км. Теперь она проходила по вертикали Рига-Двинск-Барановичи-Тернополь. Огромная густонаселённая территория с большими городами и промышленными районами была утрачена. Потери достигали 2,5 млн человек, вдвое больше, чем численность всей русской армии мирного времени. Но и для центральных держав при всех победах компания оказалась неудачной. Вывести Россию из войны они не смогли. Хоть и очень ослабленная, подломленная, пожалуй, даже смертельно раненая, Россия выстояла и продержится еще полтора года. А на Западе, воспользовавшись передышкой, союзники накопили достаточно сил для новых сражений. На Кавказе тоже шли бои, хоть и меньшего размаха. Выяснилось, что в турецких поражениях повинны вовсе не армяне. Их всех истребили или депортировали, но это османской армии не помогло. В конце года армия генерала Юденича, одного из будущих Белогордейских вождей, начала наступление в районе Эрзурума и нанесла противнику весьма чувствительное поражение. Сама крепость Эрзурум падёт в феврале, но к Новому году исход операции был уже предрешён. Однако этот относительно небольшой успех не мог компенсировать ужасающие потери года. Главной причиной поражения было состояние не армии, а тыла. Страна не готовилась к столь продолжительной войне. Не хватало пушек, снарядов, обмундирования, рабочих рук в тылу. Мобилизовали 6,5 миллионов запасных, а винтовок на складах имелось только 5 миллионов. Фронту ежемесячно требовался миллион снарядов, поставляли же в 10 раз меньше. Во время артподготовки у Горлицы немцы выпустили 700 тысяч снарядов, то есть 7-месячную продукцию всех русских оборонных заводов. Из-за того, что столько работников были оторваны от труда, начались перебои с продовольствием. В июне пришлось вводить карточки, а к концу года потребительские цены выросли почти в полтора раза. Попытка привлечь к тыловым работам жителей Средней Азии, освобожденных от воинской повинности, как уже рассказывалось, привела к восстанию. Пришлось отправлять в Туркестан дополнительные войска. Но хуже всего было то, что опять, как в японскую войну, Начался разлад между властью и обществом. Энтузиастическая поддержка первых месяцев сменилась сначала разочарованием, а потом раздражением и возмущением. Разумеется, были попытки свалить вину за поражение на внутренних врагов. Началось всёобщее шпионёмание. Следуя турецкому рецепту, стали депортировать из прифронтовых областей европейское население. Без восточных зверств, но всё равно с неизбежными жертвами. Тяжело пришлось многочисленным русским немцам. В Москве несколько дней грамили магазины, принадлежавшие людям с подозрительными фамилиями. Пресса широко освещала суд над жандармским подполковником Месоедовым, якобы продававшим врагу военные секреты. Шпионом он, как потом установили, не был, но оказался очень удобным грамотводом для общественного гнева. Во-первых, жандарм, что порадовало либералов, Во-вторых, что хорошо для журналистов, человек скандальной известности несколько лет назад стрелялся на дуэли с самим Гучковым. В-третьих, и это главное, Месаедов был близок к военному министру Сухомлинову, а это уже выводило измену на высокий уровень. В результате несчастного Месаедова повесили, а министра сняли и отдали под суд. Правда, не за измену, а за плохую подготовку к войне. Были и другие громкие отставки. К изламе отпущения стали министр внутренних дел Маклаков, обер-прокурор Сабляр, хотя ставший Десятовским, министр юстиции Щегловитов. Началась министерская чехарда, которая продлится до самой революции. В конце августа император объявил себя верховным главнокомандующим. Это был поступок огромной важности и немалого риска. С одной стороны, прекращался период двоевластия, когда военный вождь великий князь Николай Николаевич Имел не меньше, если не больше значения, чем монарх. С другой стороны, отныне за любую военную неудачу отвечал лично Николай II. Кроме того, перемещаясь в ставку ближе к фронту, царь терял контроль над тылом, а в самодержавной стране это очень затрудняло управление. В решающий момент истории, в феврале 17 года, царя, кажется, не в своей столице, а в Магилёве, и потеряет корону. В общем, поступок был мужественный, но опрометчивый, даже роковой. Тем более, что реальным главнокомандующим являлся вовсе не Николай, а его начальник штаба Михаил Алексеев. Военный начальник опытный и осторожный. Под его руководством тяжёлых поражений, вроде Танненберга или Великого отступления, русская армия нести не будет. Понемногу наладится и снабжение. Во-первых, появятся новые оборонные предприятия. Во-вторых, начнутся поставки из Англии и США. В-третьих, на помощь государству придёт общество. В июле возникли две мощные организации, помогавшие государству в работе, с которой не могли справиться казённые службы. Съезд предпринимателей создал систему военно-промышленных комитетов. Они занялись распределением сырья и заказов, взяв на себя роль посредников между частным бизнесом и официальными структурами. Председателем Центрального военно-промышленного комитета стал Гучков. Одновременно возник Земгор совместный комитет земского и городского союзов. Первый объединил земских деятелей, второй депутатов городских дум. Земгор взял на себя распределение оборонных заказов среди мелких предприятий и кустарей, например, сапожников. Но не ограничился этим и со временем занялся военно-строительными работами и транспортом, в первую очередь, автомобильным. Практическая поддержка общества очень помогала фронту, но в то же время таила в себе серьёзную опасность для власти. Либеральные круги не желали оставаться помощниками и исполнителями. Они хотели участвовать в принятии государственных, в том числе политических решений. После военных поражений в компетентность правительства никто не верил. Именно с этого момента, с мрачного лета 1915 года, обостряется непрекращающийся конфликт либеральной оппозиции с самодержавием. Конфликт, который закончится крахом монархии. В июне Кадетская партия выступает с требованием учредить Министерство общественного доверия, то есть поставить правительство под контроль парламента. На июльской сессии Думы зазвучала резкая критика в адрес кабинета. Смена одних министров на других оппозицию не удовлетворила. Она, собственно, уже не могла считаться оппозицией, а превратилась в парламентское большинство. Образованный в августе прогрессивный блок объединил почти 3/4 депутатов. В это время император и провозгласил себя верховным главнокомандующим, дабы продемонстрировать стране, что власть монолитна и сильна. С той же целью высочайшим указом был объявлен перерыв в работе Страптивого парламента на неопределённый срок. Пауза растянется на целых 5 месяцев до начала следующего года и ещё больше обострит раскол между правительством и обществом. Критическое настроение сменится враждебным. В итоге второй кампании заключались в том, что Россия очень ослабела и в военном, и в политическом отношении. С августа 1914 года она потеряла большую территорию и 4 млн солдат, из них 1,5 млн пленными. Надорвала свои силы и, что хуже всего, утратила внутреннее единство. Германии с Австро-Венгрией победы тоже дались нелёгво, а поставленная задача была не выполнена. Зато очень усилились и окрепли западные участники Антанты. Однако центр войны переместится на другую часть континента, и основное кровопролитие будет происходить там. 1916 год. Человечество жило только войной. Даже страны, которые не воевали, напряжённо следили за тем, что происходило на фронтах. И многие были готовы присоединиться к борьбе, как только обозначится побеждающая сторона, ведь это она будет определять устройство послевоенного мира. 16-й, самый кровавый год войны, но победителя он не выявит. Два самых больших сражения небывалого в истории масштаба произошли на западном фронте. В многомесячной Верденской мясорубке немцы сосредоточили на относительно небольшом участке все ударные силы. и рассчитывали нанести франко-британским войскам поражение, которое решит судьбу войны. На нескольких десятках квадратных километров полегло более 700 тысяч человек, но линия фронта практически не сдвинулась. Летом союзники, в свою очередь, попробовали взломать германскую оборону на берегах Соммы. Битва растянулась на три с половиной месяца и оказалась еще более кровопролитной, чем Верден. Англичане и французы потеряли более 600 тысяч солдат, и продвинулись лишь на 10 километров. Потери германцев составили полмиллиона солдат. Из-за истощения резервов французское правительство предложило Петрограду своего рода бартер, поставки вооружения в обмен на пушечное мясо. Просили прислать 400 тысяч солдат. В сентябре во Францию прибыли морем первые 4 бригады, 40 тысяч русских. Упорная борьба шла и на море. У берегов полуострова Ютланд 31 мая, 1 июня Два флота, британский и германский, сошлись в самом грандиозном морском сражении истории. Несмотря на свою громкую репутацию и существенное численное превосходство, англичане не одержали победы и даже потеряли восемь крупных кораблей. Немцы только два. Но больше всего союзникам досаждали не германские линкоры и крейсеры, а подводная война. Немецкие субмарины сновали по всему океану, топят транспорты, доставлявшие грузы из Америки. которая всё больше склонялась на сторону Антанты. Поскольку основные силы Германии были заняты на западе, Россия получила возможность подлечить раны и до некоторой степени воспользовалась ею. В 16-м году катастрофическое положение с вооружением и снабжением армии начало исправляться. Производство стрелкового оружия выросло вдвое, пушек в 9 раз, снарядов в 16. Кроме того, союзники прислали около 10.000 пулемётов, 400 тяжёлых орудий, почти 10 млн снарядов. Грузы из Англии поступали через спешно выстроенный порт Романов на Мурманне, будущий Мурманск, к которому в невиданно быстрые сроки провели железную дорогу. Несмотря на ужасные потери прошлогодней кампании, численный состав армии увеличился. В общей сложности на военную службу было призвано 15 млн мужчин. И всё же передышки не получилось. В марте из немогающих под Верденном союзники вынудили русских устроить наступление на германском участке фронта. Операция была плохо подготовлена, не имела достаточной артиллерийской поддержки и стоила больших жертв. Единственным её результатом было то, что немцы поостереглис перебрасывать с востока на запад дополнительные войска. В какой-то степени это помогло союзникам. Но к исходу весны у русских накопилось достаточно сил и боеприпасов для большого наступления по собственному стратегическому плану. Он состоял в том, чтобы сначала ударить по более слабому противнику австрийцам, отвлечь туда максимальные силы противника, а потом нанести основной удар в Белоруссии по германцам. В конце мая войска юго-западного фронта, командующий Брусилов, атаковали вражеские позиции и прорвали оборону. Наступление прошло так удачно, что, по ходу дела, поменяли приоритеты. Теперь западный фронт генерала Эверта должен был отвлечь немцев, чтобы те не пришли на помощь отступающему встрицам. Однако наступление Эверта провалилось. Немцы отбили все атаки и сумели перебросить войска на юг, что спасло встрицев от полного разгрома. Брусиловский прорыв продолжался 2 с половиной месяца. Русские войска продвинулись на широком фронте, местами более чем на 100 км вглубь. Австро-венгерская армия только пленными потеряла 400 тысяч человек, а в общей сложности около миллиона. Но столько же людей потеряли и русские. Наступление всегда сопряжено с большими жертвами. Юго-Западный фронт остановился, потому что войска были обескровлены. По военному потенциалу Габсбургской империи был нанесен удар, от которого она уже не оправится. В дальнейшем немцам придется все чаще и чаще отправлять на Австрийский фронт свои части. Очень её это пришлось сделать, потому что воодушевившись брусиловской победой, на сторону Антанты перешла Румыния. Большая, но не отличавшаяся боевыми качествами румынская армия вторглась в Венгрию и была очень быстро разгромлена австро-германскими войсками. К началу зимы почти всю страну, включая Бухарест, оккупировал неприятель. Затыкать дыру на южном фланге пришлось России. Появился новый румынский фронт. на которые переместились 15 армейских корпусов. На Кавказском фронте русская армия в начале года благополучно завершила наступление, взяв Эрзурум и важный морской порт Трапезунд. Летом произошло довольно крупное сражение при Эрзинджане, тоже удачное для воеводе генерала Юденича. Глубина проникновения на турецкую территорию достигла 200 км. Члены Антанты уже заранее делили добычу. России после победы должны были достаться проливы вместе с Константинополем и вся турецкая Армения. Казалось, вековая мечта российских державников о кресте над Святой Софией в самом близком будущем осуществится. В 1916 году главные проблемы у российского государства были не на фронтах, а в тылу. Согласно ленинской теории, всякая революционная ситуация начинается с того, что верхи не могут хозяйничать и управлять по-старому. Именно это и происходило. Глубокий всесторонний кризис власти. На самом верху он выразился в постоянной перетасовке министров. Это создавало у подданных ощущение, что правительство нервничает и суетится, что оно слабое. В январе царь заменил старую шубу Горемыкина на приятного царице и одобренного святым человеком Штюрмера, который был ловким дипломатом, но на роль главы кабинета в такие трудные времена совершенно не подходил. Кроме Александры Фёдоровны он никому не нравился, не помогало делу и немецкая фамилия, Хаттюрмер и попытался превратиться в Панина. В ноябре на его место поставили прежнего министра по тей сообщения Александра Трепова, но тот продержался всего месяц. Последним главой царского правительства с конца декабря стал князь Голицын, ранее ведавший помощью русским военнопленным и на этом поприще полюбившийся императрицы Кинеч очень просил не назначать его на пост, с которым он не справится, но подчинился высочайшей воле. С таким премьером по невеле Россия и встретит революцию. Министерская чехарда длилась весь год. Несколько раз менялись военные министры, министры иностранных дел, руководители других ведомств. Особенно важен в условиях народного и общественного недовольства портфель министра внутренних дел. В начале года был у Хвостова, в марте перешёл к Щурмеру. А в сентябре к Протопопову. Александр Дмитриевич Протопопов, который проявил полную беспомощность в момент февральского кризиса, может считаться своего рода символом деградации властных институтов. Это был не кадровый чиновник, а представитель общества, депутат от октябристов и товарищ председателя Думы. Он был человеком обходительным, сумел понравиться царю И тому пришла в голову гениальная мысль: примириться с либеральной оппозицией, поставив на ключевую должность одного из думских вождей. Протопопов с готовностью переменил политический лагерь и даже сшил себе жандармский мундир. Однако в качестве министра оказался ни на что не годен. Отсутствие профессиональных навыков он компенсировал верой в мистику. Ходил на сеансы к знаменитому тибетскому гуру Бадмаеву, слушался советов оккультиста Карло Перена. С примирением тоже ничего не вышло. Думцы сочли протопопова предателем и подвергли обструкции. Председатель Радзянка публично отказался подать перебежчику руку. Отношение депутатов к министру из своих было намного хуже, чем к любому выдвиженцу из бюрократии. Весь год прошёл под знаком Распутина. Оппозиция, революционеры, жадные до сплетен газеты, салонные болтуны Все с негодованием или просто с любопытством обсуждали интимную жизнь царской семьи и охотно распространяли всякие скандальные слухи. По большей части они были ложными, но старец действительно активно влиял на кадровые назначения в правительстве, и это превратилось в серьёзную государственную проблему. Хуже всего, однако, было то, что Распутинщина окончательно подорвала сакральность фигуры самодержца, а без этой психологической опоры Вся ордынская конструкция становится очень шаткой. 17 декабря заговорщики, в число которых входили члены августейшего семейства, великий князь Дмитрий Павлович и князь Юсупов, супруг царской племянницы, умертвили Распутина, веря, что тем самым спасут престиж монархии. Но произошло нечто обратное. Убийство усилило общее ощущение того, что на самом верху творится нечто непристойное и мерзкое. Раскол происходил не только между самодержцем и обществом, но и внутри самой императорской фамилии. Неверие в способности царя, раздражение на его ошибки, ненависть к неумной во всё вмешивающейся царице привели к тому, что в самом высшем эшелоне стали возникать проекты дворцового переворота с заменой Николая на какого-нибудь другого Романова. Кандидатов было 2. Брат Михаил и дядя Николай Николаевич, разжалованные в командующие второстепенного Кавказского фронта, но по-прежнему популярный среди офицерства. Жандармский генерал Спиридович, по роду службы хорошо осведомлённый о подобных настроениях, рассказывает, что зимой один из руководителей земгара Тфлисский городской глава Хатисов обратился к Николаю Николаевичу с прямым предложением. Хатисов доложил, что императрицу Александру Фёдоровну решено или заключить в монастырь, или выслать за границу. Предполагалось, что государь даст отречение и за себя, и за наследника. Хатисов просил великого князя ответить, как он относится к этому проекту, и можно ли рассчитывать на его содействие, так как он должен сообщить ответ князю Львову, председателю Земгора. Великий князь выслушал доклад и предложение спокойно. Согласия не дал, но занял выжидательную позицию. Однако много опаснее великокняжеских комплотов был прямой публичный конфликт между властью и обществом. Это давнее противостояние, то обострявшееся, то затухавшее, вошло в свою финальную стадию еще в предыдущем году, когда военные неудачи нанесли огромный удар по авторитету самодержавия. Возникла та же ситуация, что в 1905 году, а перед тем в 1855 году. Множество людей задалось естественным вопросом: зачем авторитарный режим забрал себе столько власти, если не умеет с ней справиться? И что это за военная империя, которая так плохо воюет? Как уже говорилось, с одной стороны, общество активно включилось в работу по спасению страны, с другой потребовало участия в управлении. Император на время притушил дискуссию, заставив Думу прервать заседание. У царя были колебания: не закрыт ли эту оппозиционную говорильню до конца войны, как сделал, например, австрийский император. Ближайший помощник генерал Алексеев убеждал ввести диктатуру, которая объединила бы военную власть с гражданской. Существовало и до сих пор существует мнение, что если бы это было сделано, государство устояло бы. Вряд ли. Взрыв все равно произошел бы только, вероятно, без промежуточного, февральского периода либерального правления. После поражений на фронте, развала в тылу и огромных бесполезных жертв монархия не имела поддержки ни в одном слое общества. В критический момент даже гвардия не станет защищать придержащую власть. Завадский, в ту пору прокурор Петроградской судебной палаты, пишет, «Оно, правительство, не удовлетворяло ни крестьян, ни рабочих, Ни торгово-промышленные круги, ни чиновничества, ни общественных деятелей, ни землевладельцев. Не удовлетворяло оно ни фронт, ни тыл, ни левых, ни правых. Не удовлетворяло, по-видимому, и самого царя. Не будучи уверенно в своей правоте, оно не могло внушить к себе уважение смелому. Стыдясь своей неправоты, оно не могло показаться сильным трусливому. Власть крепка только тогда, когда массы или ещё верят в её безупречность, дающую ей нравственный авторитет, или убеждены в совершенной её бессовестности, позволяющей ей не задумываться перед средствами расправы. Курсив мой. Не было ни первого, ни второго. Курс, который избрал самодержец, который можно назвать ни то, ни сё, сократил жизнь обречённой системы. Николай не дал обществу никаких дополнительных полномочий, Но и не распустил его организационный центр. В феврале заседания Думы возобновились. 9 февраля царь лично выступил перед депутатами, что должно было символизировать новый уровень сотрудничества монархии с народными представителями. Русские войска как раз взяли Эрзурум, так что момент был правильный и победительный. Царь ограничился приветствием и остался очень доволен этой пиар-акцией, записал в дневнике. Оригинальный и удачный день. Депутаты, ожидавшие этого исторического события как минимум министерство доверия, остались страшно разочарованы. Ольденбург пишет: Министерство доверия каждому рисовалось по-своему: либеральным бюрократам в виде кабинета с авторитетным и популярным сановником во главе, деятелям прогрессивного блока в виде правительства, состоящего из членов его бюро. У более левых эта формула вообще вызывала только насмешки. Весь год накал критического пафоса только возрастал. Апофеоза этот антагонизм достиг в речи Мелякова, произнесённой 1 ноября. Лидер кадетов на всю страну обвинил в измене придворную партию молодой царицы. Старой царицей называли императрицу мать. Назвал правительство неспособным и злонамеренным и задал вопрос, который подхватили все оппозиционные круги. Что это, глупость или измена? Скорее после этого Дума приняла резолюцию с требованием не назначать кабинет без одобрения парламентского большинства, которое, напомню, принадлежало прогрессивному блоку. В декабре царь был вынужден опять прервать заседание взбунтовавшегося представительного органа. От Мелиуковской речи 1 ноября до падения режима тянется прямая линия. Году спустя Гучков скажет про Мелиукова. Он потряс основы, но не думал свалить их, а думал повлиять. Он думал, что это прежде всего потрясет мораль там, наверху, и там осознает, что необходима смена людей. Борьба шла не за режим, а за исполнительную власть. Сам Гучков тоже, сложа руки, не сидел и рассчитывал захватить исполнительную власть иными методами. Вокруг влиятельного, популярного в армии руководителя военно-промышленных комитетов сложился заговор, готовившийся свержение императора. Будучи человеком действия, Александр Иванович собирался с помощью группы гвардейских офицеров захватить царский поезд на пути из столицы в ставку. "Мы крепко верили", рассказывал он, что нам удастся вынудить у государя отречение с назначением наследника в качестве преемника. Должны были быть заготовлены соответствующие манифесты. Предполагалось всё это выполнить в ночное время, наиболее удобное И предполагалось, что утром вся Россия и армия узнают о двух актах, исходящих от самой верховной власти: отречении и назначении наследника. В регенты прочили великого князя Михаила Александровича. Финал приближался не с одной, а сразу с нескольких сторон. Не так-то-как это всё должно было скоро закончиться. В конце 16-го года вопрос собственно стоял так: Кто раньше рухнет? Российская империя или центральные державы? Австро-Венгрия и Турция еле держались. Германская армия испробовала свою немалую силу на западе, на востоке, опять на западе и нигде не сумела добиться решительной победы. Теперь уже и в Берлине понимали, что войны не выиграть. В декабре правительство кайзера при посредничестве американского президента Вильсона предложило Антанте вступить в мирные переговоры. Если бы предложение было принято, Российская монархия, возможно, и удержалась бы, но союзники желали добить врага, и Николай был того же мнения. В высочайшем приказе по армии и флоту торжественно объявлялось, что Россия ещё не достигла своих задач, в частности, обладание Цариградом и проливами. В 17 году первый рассыплется Россия. У центральных держав появится надежда, что с одним западным фронтом они как-нибудь управятся. И мировая бойня продлится дольше, чем могла бы. Если бы государь-император сознавал, в каком состоянии находится его держава, он бы не тянулся к Цариграду. Россию совершенно разорила война, на её нужды уходило 40% национального дохода. Государственный долг вырос втрое, дойдя до 80 миллиардов рублей. В апреле пришлось впервые ввести подоходный налог. Из-за инфляции и дефицита товаров потребительские цены подскочили на 400%. Транспортная система недостаточно развитая и чрезвычайно растянутая перевозила грузы мирного назначения по остаточному принципу. В первую очередь шли военные эшелоны. Из-за этого начались перебои с продовольственным снабжением. Особенно страдал Петроград, находившийся на самом краю империи. В сентябре там пришлось вводить талоны. В октябре положение стало ещё тревожней. Продуктов катастрофически не хватало. На несколько дней прекратилось пассажирское сообщение. Трасса была отдана только под доставку продуктов питания. В Средней Азии шли бои с местными жителями, которые отказывались отбывать трудовую повинность. На железных дорогах усугублялся хаос. Города были переполнены беженцами, их насчитывалось почти 3,5 млн. Очень упал воинский дух в армии. процветало дезертирство. В тыловых запасных полках, там собирали мобилизованных для последующей отправки в боевые части, преобладали циммервальдские настроения. Никто не хотел погибать на империалистической войне. Началось брожение и на фронте. В декабре произошёл тревожный инцидент. Наступление 12-й армии на Метаву провалилось из-за того, что солдаты нескольких частей отказались идти в атаку. За это 92 человека были расстреляны по приговору военно-полевого суда, но акции неповиновения будут повторяться всё чаще. До взрыва оставались считанные недели в историческом масштабе мгновения.